Часть пятая. Повышайте свои шансы. Глава тридцать пятая. Найдите себе наставников. Вначале София Веластеги купила меня, потом я чуть не искалечила ее. Мы с Софией состояли в профессиональной женской организации под названием Watermark. Я выставила час своего времени на тихий аукцион, и София выиграла этот лот. Вид аукциона на повышение, когда участники пишут свои пошагово возрастающие ставки на бумаге И тот, чья ставка оказалась выше всех, забирает лот. Она буквально купила меня, заплатив хорошие деньги. Я очень хотела выслушать, о чём же ей хочется поговорить. До того дня я не встречала Софию лично, но вскоре она связалась со мной. По телефону я предложила встретиться и прогуляться. Я до сих пор так делаю, совместив упражнения и беседу. Чего я не ожидала, так это того, что мой компаньон по прогулке окажется на восьмом месяце беременности. В редвуд шорс стоял жаркий летний день, и я начала немного волноваться, когда она появилась, обутая в туфли для прогулки с напоминающим арбуз животом. «Вы уверены, что хотите это сделать?» — спросила я. «О, да», — ответила София. «Со мной все в порядке, правда». Я тут же разглядела в ней свои черты. Сильная, волевая, амбициозная, жаждущая добиться цели, чего бы это ни стоило. Но чем дальше мы шли по залитым солнцем улицам, тем сильнее я волновалась. Вначале она успевала за моими, надо признать, широкими шагами, но вскоре ее решимость поколебалась. Я с облегчением вздохнула, когда София признала, что ей лучше бы посидеть в тени. «Отличная идея», — сказала я, — «я же пришла сюда ради вас, а не наоборот. Между наставниками и их подопечными складывается интересная динамика отношений. Когда вы впервые видите того человека, от которого хотели бы получить крупицу его мудрости, вам, возможно, не так уж много известно о его личности». Ваша интуиция советует вам делать все, что он предлагает. Но смысл наставничества состоит не в том, чтобы служить кому-то, поступая с собственными интересами. Он в том, что вы просите других людей тем или иным способом послужить вам. София уже и так зашла достаточно далеко, просто придя навстречу в кроссовках. Но она еще и оплатила мое время из своего собственного кошелька. Зачем было доставлять себе физический дискомфорт только для того, чтобы получить какой-то совет? «Итак, начала я, когда мы уселись за столик кафе. Расскажите мне, что я могу для вас сделать». Софии было чуть за 30, она была инженером корейского происхождения. Дела у нее шли хорошо, и она собиралась перейти из полупроводниковой промышленности в потребительскую электронику. Но у нее вот-вот должен был родиться ребенок, и она хотела на какое-то время взять отпуск. «Как мне все это сделать?» — спросила София. «Стоит ли менять отрасль на середине карьеры? Как я смогу продвигаться по карьерной лестнице, став матерью?» И снова я была тронута. Мне немедленно стало понятно, что София обратилась ко мне за тем особым знанием, которым в Кремниевой долине обладает не так уж много людей. «Это отличные вопросы», — сказала я. «Могу рассказать, что в свое время сработало для меня и что бы я делала на вашем месте. Но нельзя сказать с полной определенностью, что то, что помогло мне, с таким же успехом подействует для всех остальных. Куда важнее для вас создать собственную стратегию и придерживаться ее». В течение часа мы разработали лучший подход для Софии. Мы решили, что ей нужно изучить отрасль потребительской электроники, определить для себя роль в ней и проложить себе путь к этой роли, продавая себя так, как она продавала бы продукт. «Продумайте то, что вы предлагаете», — говорила я ей, «и подумайте, чего вы хотите от других людей. Просто говорить им, что вы хотите работать в потребительской электронике, это слишком широко. Когда вы встречаетесь с людьми, четко говорите им, чем они могли бы вам помочь». Установите конкретную цель и говорите всем, что вам нужно, чтобы достичь ее. Что же касается ребенка, у меня была одна главная мысль. София, вам прежде всего нужно заботиться о себе. Когда вы сегодня пришли на эту прогулку со мной, вы могли загнать себя, а я, возможно, этого бы и не заметила. Тогда вместо того, чтобы сидеть сейчас здесь и пить воду со льдом, вы были бы в больнице. Я посоветовала Софии продумать свой бюджет таким образом, чтобы она могла организовать себе отпуск такого размера, который позволил бы ей провести с ребенком столько времени сколько ей хочется дайте себе время восстановиться говорила я ей ребенку нужно девять месяцев чтобы появиться на свет и вам понадобится время чтобы вернуться к норме я рассказала ей как мне было трудно вернуться к работе спустя несколько недель после рождения кэтлин вам не нужно хотеть быстрее оказаться в офисе говорила я возьмите столько времени сколько хотите двадцать лет назад мне пришлось принимать решение в иные времена когда ради декретного отпуска Женщинам приходилось платить более высокую цену. Короткий отпуск был частью моего плана, но это не означает, что так должна поступать каждая женщина. Главное — разработать свои собственные планы служащие вашим общим целям. С того дня прошло почти 10 лет, и София хорошо поработала на свое благо. Она нашла работу в Apple, затем стала руководителем разработки продуктов Nest. Сейчас она руководитель в Microsoft. За время своей работы София получила множество патентов, и оказывает помощь инженерному сообществу через работу в совете директоров и другую деятельность. Несколько раз в год мы находим время, чтобы вместе пообедать, поужинать или, да, так и есть, сходить на прогулку. Я получала советы наставников с тех пор, как поступила в колледж, а сама выступала в этой роли, когда мне еще не было 30. Несомненно, наставничество — это один из лучших способов увеличить свои шансы на продвижение по карьерной лестнице. Но здесь есть один подвох. Большинство людей воспринимают его неправильно. В бизнесе очень распространено формальное наставничество через профессиональные знакомства или организации, к примеру, или даже внутри корпорации, когда начальник опекает более молодого сотрудника. Создается ощущение, что именно так наставничество работает лучше всего, через формальные отношения между почти незнакомыми людьми, периодически встречающимися друг с другом. Такое наставничество может быть очень полезным, но считаю ли я его лучшим способом дать и получить помощь? Вовсе нет. Моими первыми наставниками были те менеджеры IBM, которых я обзванивала, чтобы спросить совета по поводу разных работ. Я никогда не просила их официально стать моими наставниками, я просто спрашивала их мнение по конкретным темам и, если они казались расположенными к беседе, задавала еще несколько вопросов. Кстати, это мой большой секрет. За всю свою карьеру я редко просила людей стать моими наставниками. Я просто признавала их в этом качестве, обращалась с ними как со своими наставниками, без какого-либо формального договора. Представьте себе, вы занятой начальник или менеджер высокого уровня, занимающийся нервной работой. Молодой сотрудник приходит к вам с требованием стать вашим наставником. Какой будет первая мысль, появившаяся в вашей голове? О нет, только не это. Ваше лицо застывает, вы откидываетесь на спинку кресла. В сознании гремят только два слова – затраты времени. В такой момент предполагаемый наставник думает не только о том, сколько времени потребуется от него самого, но и о возможном подопечном. Собирается ли этот человек ходить на собрание, следовать советам, которые вы предлагаете, и давать вам обратную связь, рассказывая, как они работают? Обычно люди бывают очень разочарованы, когда дают кому-то совет и больше никогда не видят этого человека. Поэтому некоторые и колеблются по поводу того, стоит ли им принимать на себя такую роль. Так что забудьте обо всей этой модели отношений. Я всегда делала людей своими наставниками, не дожидаясь формального разрешения. Выглядит слишком сложно, не правда ли? Тогда следите за мной. Первый раз я задумалась об этой стратегии еще в IBM, когда была менеджером по маркетингу. Компания внедряла систему наставничества, особенно для женщин, обладающих высоким потенциалом, и представителей национальных меньшинств. Так что мне предоставили возможность выбрать себе наставника. Я сделала это так, как вы могли бы ожидать. Я потребовала Роланда Харриса, начальника отдела, которого я хорошо знала и которым восхищалась. У нас были хорошие отношения, и я подумала, что он станет отличным наставником. Вскоре после этого мне позвонил Роланд, и радости в его голосе совсем не было. Он перешел прямо к делу. «Ты выбрала меня своим наставником?» Мое сердце упало. «Ну да, я думала, что тебе нравлюсь». Он вздохнул. «Шелли, я уже у тебя и так есть. Тебе нужно выбрать кого-то другого». «О, для меня словно свет зажегся в темной комнате. Зачем мне просить кого-то официально стать для меня наставником, когда он уже и так готов дать мне любой совет и оказать любую поддержку, если я об этом попрошу?» Роланд и так уже был моим наставником. Реальная ценность формальных отношений наставничества состоит в том, чтобы вырваться из своего привычного круга. Найдите человека, имеющего знания, опыт и связи, которые помогут вам перейти на новый уровень. Я изменила свою заявку, вписав в нее имя того, кого я не знала. Но слова Роланда запали мне в голову. Я у тебя уже есть. Как много на свете таких людей, с которыми у меня есть связи, но наставниками я их не считаю. Это стало отправной точкой моей стратегии — найти так много наставников, как только можешь. Я понимаю это так. Если один человек дает мне совет, это хорошо, а если два, еще лучше. Выгоды все время накапливаются. Так что я решила собирать все бесплатные советы, какие мне только попадутся. Именно так я находила наставников во время всей своей карьеры. Я сделала этот процесс очень простым для них. Во-первых, если есть кто-то, способный дать мне какой-то совет, я нахожу и способ встретиться с ним. Например, быстро поговорить в коридоре. заглянуть в его кабинет или использовать шаблонный вариант. Встретиться в лифте. Я задаю этому человеку только один вопрос, очень простой, на который можно ответить только «да» или «нет». Я спрашиваю о чем-то, на что, как я надеюсь, мой предполагаемый наставник должен с легкостью ответить. Затем я обязательно благодарю его и ухожу. Далее я пытаюсь применить полученный совет и немного позже снова связываюсь с этим человеком лично или по электронной почте, чтобы установить прочную связь. «Добрый день. Я просто хотела поблагодарить вас за совет». «Я попробовала, и вот как это сработало. Вы мне очень помогли. Большое спасибо». Ну вот, теперь человек чувствует себя очень хорошо. Он смог помочь, и это ему было несложно. Никаких особенных усилий, а результат лицо Так что я задаю еще один вопрос. Прошу инструкции по дальнейшим действиям или нахожу еще какой-то подход, если первый совет не дал мне получить того результата, какого хотелось бы. Вот что получилось благодаря вашему совету. Дальше я собираюсь сделать следующее. «Что вы об этом думаете?» И так далее, и тому подобное. Вы сами увидите, куда вас это заведет. Мой метод всегда срабатывал, отчасти из-за того, что я, поднимаясь по служебной лестнице, всегда показывала хорошие результаты, и выбранные мною наставники чувствовали себя причастными к моему успеху. Так оно, разумеется, и было. Я верю, что большинство людей искренне хочет оказать другим помощь. Если вы сделаете этот процесс проще для них и дадите им увидеть результаты, они будут чувствовать себя замечательно. В конце концов, найденным мной наставником становится так хорошо, что они хотят немного похвастаться и рассказать, как мне помогали другим людям. Они могут даже сказать «О, да, я стал наставником Шелли». Что до меня-то, я всегда отношусь к ним с уважением и благодарностью и слежу, чтобы помогать мне было несложно. Этот подход окупается снова и снова. За все те годы, которые я рассказываю о моем методе поиска наставников, нашлось всего несколько людей, перенявших у меня эту стратегию. Одной из них была Крис Бонди, руководитель службы маркетинга. Мы познакомились с ней в конце 90-х. Я наняла ее как консультанта, и она явно использовала меня для своих целей. Позднее Крис признала, что слышала, как я рассказываю о своей стратегии поиска наставников, и решила прибегнуть к ней. Она просто применяла какие-то мелочи, брала у меня идеи и так далее. С точки зрения наставника, я должна признать, что все прошло без нареканий. В этой аудиокниге не хватит места, чтобы просто перечислить, даже не рассказывая их историй, всех людей, которые положительно повлияли на мою жизнь и карьеру. Но отдельного упоминания достоин Кен Торнтон, поскольку он был одним из первых. Я работала на Кена временно, когда его секретарь-референт уходил в отпуск. Это было в IBM, где секретари-референты считались не административным, а руководящим персоналом. Работу предлагали будущим руководителям как шанс стать тенью начальника, изучить его обязанности и круг общения. Возможность была просто невероятная. одной из моих обязанностей было посещать собрания вместо Кена, если складывалась ситуация, когда они проводились в одно время или возникали другие накладки. Я сидела, делала заметки, а затем пересылала итоги ему по голосовой почте. Я относилась к этой обязанности очень серьезно и поначалу оставляла длинные сообщения, затрагивавшие все, что произошло на собрании. После первых нескольких дней у нас с Кеном была контрольная точка. «Ты прекрасно справляешься, Шелли», — сказал он. «Я очень доволен твоей работой. Но эти голосовые сообщения очень длинные. Ты знаешь, у меня очень много голосовой почты, и мне действительно нужно, чтобы ты говорила конкретнее. Просто давай мне ключевые моменты, вот и все». Хорошо, я получила обратную связь и была полна решимости применить ее к делу. Система голосовой почты в IBM позволяла мне записывать сообщение, а потом прослушивать его перед отправкой. Следующее послание, которое я отправила Кену, имело продолжительность в 20 секунд. Я записала его, проиграла, внесла изменения и переписывала до тех пор, пока не сократила, как только могла. Кен так никогда и не узнал, через что я прошла, чтобы привести сообщение к лучшему виду. Мне и не нужно было, чтобы он знал. Это было необходимо, чтобы просто применить обратную связь к делу. В свою очередь я получила важный урок о том, как говорить с руководителями, особенно с мужчинами. Коротко и эффективно. Вначале изложи свою точку зрения, потом поясни контекст и приведи аргументы. За время моей карьеры этот урок пригодился мне бесчетное количество раз. По моему мнению, из-за того, что женщины так не поступают, им кажется, что их не слышат на собраниях, где присутствуют преимущественно мужчины. К тому моменту, когда они обрисуют ситуацию, их перестают слушать до того, как они выскажут свою точку зрения. Я рассказала вам эту историю, чтобы показать. Для воплощения в жизнь хорошего совета нужны стремления и самоотверженная работа с вашей стороны. Люди не склонны раздавать бесплатные билеты и ключи от банковских сейфов, но вы будете вознаграждены, если заставите работать на себя их идеи. Да, если вы хотите повысить свои шансы на успех, вы должны искать наставников. Делая это, не забывайте о нескольких вещах. Во-первых, в вашей жизни нет практически ничего такого, чего бы никогда не делал никто другой. Я говорю об этом с бесконечным уважением. Вы можете быть новатором, но едва ли делаете что-то на 100% новое. Если вы хотите быстро продвигаться по карьерной лестнице, ищите людей, которые могут помочь вам лучше выполнять работу на вашем месте и тех, кто может помочь вам понять, какими могут быть следующие шаги. Во-вторых, не забывайте, то, что сработало для кого-то другого, может вам не пригодиться. Вы можете оказаться в другой среде, и времена быстро меняются. Когда я изучала биографии генеральных директоров компании со всего мира и видела, Как мало среди них чернокожих женщин, я не предполагала, что из-за этого не смогу стать руководителем компании. Я видела, что должна найти свой собственный путь к этому. В конце концов, получить совет — это всегда хорошо, но вы должны пропускать его через фильтр вашей реальности. Так что посмотрите, какие люди есть у вас в окружении. Подумайте, чему вы можете у них научиться. Получите эти знания и работайте над тем, чтобы применить их по-своему. Затем дайте наставникам знать, насколько они вам помогли.